Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава третья Когда-то я был круглым отличником. Не так, как все обычно говорят. «Ой, ты знаешь, я тоже был отличником до второго класса». Нет, я именно был тем самым реальным перцем, ибо считаю, что пятерки в начальной школе не имеют отношения к понятию отличник. Я был таким, настоящим несмотря на класс и возраст, то есть всегда, везде и постоянно. Говорю так, потому что длилось это безобразие аж до восьмого класса. И закончилось все резко, однажды, ранним утром, из внезапно возникшей из ниоткуда революционной философской мыслью «Доколе сие будет продолжаться». В общем, с учебы я завязал, как-то так случилось. И пошло-поехало. Начал пропускать, не выполнение домашнего задания, гордо выкрикнутой в классе фразы типа «А я забыл!» «Я не сделал!» Да я не собираюсь Улыбки учителей сменились горькими оценками Особо предприимчивые на зло Спрашивали меня каждый урок И местами за четверть набиралось до 12 двоек подряд Так я с трудом окончил первую четверть Выслушав массу упреков от родителей Мол, мы в твои годы Никогда себе не позволяли Я выше всего этого Ты хочешь стать как они Кто такие они Ну ладно Сказанное меня, конечно, не впечатляло Поэтому, когда докатился до окончания учебного года, состояние было более чем плачевным. На деле вышло три двойки годовых, если не изменяет память по биологии, черчению и геометрии. На один предмет я не ходил, в другом что-то выкрикивал, в третьем просто ничего не учил. Мама, которая всегда интересовалась моим учебным состоянием, особенно в последний год, решила заглянуть в дневник, куда давненько не заглядывала, повергнув меня тем самым в шок я-то был уверен, что я вырос, я уже взрослый, что это только мое дело, что теперь есть только я один, и больше никто не лезет. Но все оказалось далеко не так. В дневнике пахло откровенно плохо. Думаю, что даже нет смысла описывать, насколько плохо. С сентябрь по март его весь исчиркали красной ручкой, и особенно веселила самая последняя страница с итоговыми оценками. Там красовались гуси, коих история еще не видывала. В связи с таким ужасным раскладом, Сходу пришлось соврать, что, мол, на руках дневника не имею, уж не помню, по какой такой злостно важной причине. Мама была суха, как старый батон, потребовав дату получения документа на руки. Я что-то озвучил, типа, через неделю, и побежал в комнату в панике думать, как же теперь быть. Думал много, долго и трудно. В результате решил, что отступать некуда, жизнь одна и надо переть танком. И понеслось. Купил я в книжном магазине новый дневник. В течение недели переписывал все содержимое старого, подделывая почерки учителей и их подписи. Это была новая страница моих способностей в жизни. И это было неплохо, если честно. Перед этим тренировался часами, прежде чем подписывался за преподавателя. Оставил почти все оригинальные надписи и оценки, кроме, естественно, итоговых двоек. Те плавно превратились в другие цифры, не опасные для жизни. Через неделю страшно кропотливая и напряженная работа была закончена. Оставался один маленький нюанс. Дневник внешне был абсолютно новым. Это был явно не тот задрипанный старый документ в возрасте 8 месяцев, видавший виды, пакета, рюкзаки с порванными страницами и загнутыми краями. Но по сравнению с подделкой документов, проблема ни о чем. Я положил дневник на пол и сел сверху задницы. Стал агрессивно ерзать на месте, потом волочил по поласу, тер то тут, то там, бил, складывал, швырял в стену, снова швырял. Через час с небольшим передо мной лежал дневник, которому было не меньше года. В кавычках, конечно. Настоящий паспорт запущенного хулигана. Положенный срок с лицом удава безучастно отдал его маме. Она долго изучала записи, не поленившись посмотреть всю мою годовую работу. Потом тяжело вздохнула на последней странице, качая головой. Как ты так умудрился? Нет, ну восемь троек за четверть. Тебе самому разве не стыдно? Я молчал, потому что мне было не стыдно. Я чувствовал, что имею талант гораздо больший, чем просто необходимость ощущать угрызение совести. Расстроенная мама протянула дневник обратно. Зайдя грустно в комнату и закрыв дверь, я тут же пустился в пляс. Это была настоящая победа и ловкость. Я был счастлив в тот день, как бывало крайне редко. Но радовался я недолго, потому что после каникул в школе зашел разговор о педсовете, на котором должен был решаться вопрос, не поверите, о том, что меня, возможно, оставят на второй год. Признаться, такого я не ожидал. Но смущал уже не сам второй год, а, как обычно, что скажут родители. Точнее, что они теперь скажут после всех подделок. Возможно, все сложилось бы не так уж и плохо, если бы еще не один фактор, сразивший меня в пучину горя и ненависти к своей судьбе. Моя классная руководительница решила вдруг провести внеочередное родительское собрание по случаю окончания третьей четверти. Собрание было настолько внеочередным, насколько это было возможно. Я понял, что мне конец. Там не было ни одного отходного или обходного варианта. Я ничего не контролировал. Не сказать маме, не позвать ее, бессмысленно. Они бы позвонили домой, потому что обо мне уже шел разговор особый, ибо был я худшим учеником класса. То были ужасные дни ожидания неизбежного и всего лишь вопрос времени. В ночь перед проведением родительского собрания я почти не спал. В семь утра отвратительный электронный будильник – сыграл турецкий марш Моцарта тонким пасклявым уродливым звуком, выносящим мозг. Я швырнул в него подушкой. День прошел как в тумане, чтобы хоть как-то иметь жалкие варианты подхалимства и заискивания, я отправился на собрание с мамой как бы за компанию. Конечно, в класс не заходил и сидел в темном коридоре в одиночестве, трясясь мелкой дрожью. Это был один из самых сильнейших моментов в жизни, когда я желал себе смерть. Не поддается описанию то чувство своей ничтожности, бесконтрольности и ненависти ко всему, что окружало меня. Я ненавидел всех, потому что никто не имел права решать, жить мне так или нет. Но они все почему-то решали. Открылась дверь, и родители, как пожилые школьники, вывалились наружу. Вышла и мама. «Ну, пойдем», — сказала она, «хуже некуда». И я закрыл глаза. Фиаско. Набрав воздуха, рискнул пропищать. Что говорили? Мне было так стыдно начала мама. «Так стыдно, что ты просто не представляешь». Я шел, опустив голову. «Столько троек? Это надо же так скатиться!» Я удивленно посмотрел на нее. А ведь раньше был круглый отличник. «И что же теперь?» Жалобно проблеял я, испытывая какую-то надежду, не зная на что. «Да ничего, просто стыд и позор! Стыд и позор!» — повторила она. «А больше ничего не говорили?» — спросил я, не веря своему счастью. «А разве этого мало?» «Невероятно!» стучало в моей голове. Это просто... этого просто не может быть. Но, к счастью, все так и было. Совершенно случайным, необъяснимым образом каждый из них говорил и думал о своем, не конкретизируя без особых деталей. Учителя считали, что мама в курсе моих двоек и просто рассуждали о том, как я скатился, и о том, что такими темпами я могу остаться на второй год. А мама думала, что они все говорят в общем и целом, как бы образно, даже не подозревая, что смысл был буквальным. Так они проговорили в течение часа, где каждый, кивая головой со своей стороны, понимал, в кавычках, суть всей проблемы. И никто даже и не подумал точнее обозначить эту самую проблему. У мамы на руках был правленный дневник, но никому и в голову не пришло предложить ей заглянуть в классный журнал. Видимо, как-то так. А что творилось со мной в тот вечер, остается только догадываться. Война была выиграна. Уж я-то это знал наверняка. Дабы окончательно не тупить, К концу года действительно улучшил свои оценки и пересдал все, что можно. Разумеется, учителям приходилось показывать старый дневник, дабы избежать подозрений, а потом повторно выставлять оценки в свой новый, но уже для мамы. Пронесло и тут. Помню, с каким удовольствием я сжег этот и, и другой дневники в июне, где-то за гаражами, когда все это дерьмо закончилось. Поэтому в 1994 году стало ясно, что до 10 класса мне не дотянуть. Учиться не хотелось а цирк с подделкой казначейских билетов продолжаться больше не мог. Учитывая, что на музыкальном поприще у меня все складывалось хорошо, я предпринял ход конем и выдумал историю о том, что музыка – это мое истинное призвание. Да, мне очень нравилось на сцене, мне нравилась эстрада, не скрою, но, проучившись четыре года, я хорошо осознавал, что не вкалывая, вряд ли стану нормальным музыкантом. Но вкалывать не хотелось тоже. Жизнь в том возрасте для меня была ошибкой, и этот факт не покидал меня ни на минуту. И тогда пришло мудрое решение – жить одним днем, поэтому я выдумал именно выдумал. История о том, что музыка – мое истинное призвание. Говорю выдумал, потому что многое в этой музыке я уже видал в гробу на тот момент. Принял это, поверил сам и пошел сообщать родителям. Мама была согласна, конечно, а вот папа не ожидал. Он был точно против, но без шансов, потому что его направление в работе я в гробу видал еще больше. Никакими строителями, инженерами, проектировщиками, наладчиками я становиться не собирался. Тем более на дворе были 90-е годы. Решение было принято. С обычной школы от меня отстали, и девятый класс я почти не посещал, потому что умудрился перевестись на домашнее обучение, условно по болезни. Болезнь я тоже хорошо изображал. Наивно полагал, что не буду делать в школе вообще ничего. Домашнее обучение само по себе гарантировало мне отсутствие двоек при любом раскладе ибо создано было для учеников с серьезными заболеваниями, инвалидов и людей, реально неспособных обучаться. Так я хотел решить еще одну свою проблему. На деле все оказалось иначе, и преподы нагрузили меня по полной программе. Они-то знали, что я не шизик и вовсе не болен, поэтому учиться пришлось, как мне кажется, в 10 раз больше, чем если бы я ходил вместе со всеми. От отца было единственное напутствие. Теперь только попробуй получить в музыкальной школе хотя бы одну четверку. Мне стало дурно. Мой план теперь как-то не выглядел таким уж блестящим, да он и не был таковым. Выбрав такой путь, я по глупости выбрал один из самых труднейших путей в истории. Потому что музыкант – это человек, который вынужден оттачивать свое мастерство каждый день. Несмотря на годы, несмотря на возраст, несмотря на болезни, усталость и прочие обстоятельства. Каждый день. Но это, конечно, если вы хотите действительно называться музыкантом. И это не считая сложности дальнейшего трудоустройства правильнее было бы сказать, полное отсутствие понятия трудоустройства. Оглядываясь назад, я нисколько не сожалею о сделанном выборе, конечно. Но тогда я обрек себя на реальные муки. Наступил последний год обучения в музыкальной школе. Шокировал свою учительницу новостью о поступлении в музыкальное училище. Она никак не могла поверить, потому что я был откровенно слабым для такого жесткого дела. Зато взялся за работу с большим упорством, потому что тяжелая папина рука меня как-то не особо привлекала. Требовалось нагнать много лет, ибо я играл всего 4 года, что было совсем неприемлемо для музыкального училища. Ту программу, которую мне пришлось играть для поступления, было трудно назвать песнюшками. Здесь весь мой задор начинался и заканчивался на первом же такте. Когда я снова мудро предпринял очередной финт и умудрился силой мысли создать себе физические страдания. У меня заболели кисти рук. Неведомая и неизлечимая никакими впоследствии профессорами болезнь разъедала мне кожу на пальцах. Кожа лопалась, образуя раны, вроде порезав от ножа. Их было очень много, они заживали неделями и образовывались снова, принося, признаться, порой нестерпимую боль. Таким образом, я, видимо, решил подстраховаться перед отцом и возможными четверками за экзамены, да и вообще, на всякий случай. Но чего-то я явно не учел, ситуация это не спасло, и скидок никто мне не сделал. Истекая кровью и сжав зубы, периодически вытирая клавиши платком после очередного пассажа, И, смущенно улыбаясь перед учительницей, я играл как мог. Сын Саши, Дима, с которым я поступал в музыкальное училище, однажды весело обозвал всю эту картину песней профнепригодного. И выглядела она так. Я фигачу двумя руками, что есть мочи и ору, как какой-то неандерталец. По-звериному. В этом месте обычно смеялись все, кому я рассказывал. Не смеялся только я. Понимая, что шансов поступить у меня немного, было решено пойти на подготовительные курсы училища что то сыграл, поступил на курсы. Познакомили меня с местным педагогом, она у меня потом вела специальность весь следующий тяжкий год. Это была маленькая сухая старушанция с кривыми и смертельно сильными мизинцами. И если в период подготовки нам еще удавалось найти с ней общий язык, то потом все накрылось медным тазом из-за того, что я просто не занимался. И так прошел год мельтешения между школой, училищем, обычной школой и желанием покинуть этот мир. Везде грузили по полной программе, и я с ужасом представлял, что ждет меня в недалеком будущем. Программу я, конечно, играл. Играл нормально. Но совершенно очевидно, что фортепианное отделение музыкального училища было мне не совсем по зубам в тот год. В те времена поступление туда было вещью непростой, что особливо касалось фортепианного отделения. И достаточно модный. Конкурс был велик, а люди играли действительно хорошо, во многом просто потому, что они предварительно занимались до этого... 7-9 лет. Хотя ограничимся фразой «люди играли хорошо» и добавим «а я просто не играл». Стоит также отметить, что наше отделение держалось особняком от всех других в плане сложности. К примеру, если я молился, занимался и с трудом мог получить четверку, при этом неплохо разбираясь в теории, то в то же самое время на отделении духовых инструментов принимали людей, способных только отличить три удара по лбу, а двух ударов о сковородку. Иначе говоря, там брали всех, и косых, и глухих намертво. Но на фортепиано так не было. И вдобавок еще и конкурс. Не только инструмент был у меня слабым местом. Сама теория музыки и сальфеджио также оставляли желать лучшего в 1995 году. И если в течение пяти лет я хоть изредка прикасался к фортепиано, то интонировать и думать в музыке даже не начинал. Год усиленных занятий помог мне получить только четыре на выпускном экзамене по сальфеджио за что я получил косой взгляд от отца, но удара не последовало. Что-то он мне сказал, типа «болтун», что не имело особой разницы в тот момент, но все этим ограничивалось. А я же поступал, как в последний путь. Каждый экзамен был словно шафот. Каждый день я шел умирать и понемногу умирал в коридорах этого мрачного здания. Больше всего досталось на сольфеджио. Едва сел за инструмент, как сразу ощутил, на каком уровне нахожусь в этой пищевой цепочке музыкальных монстров. Уровень был у меня никакой. То, что стали просить, я никогда не делал, что не могло не сказаться на реакции. Помню, где-то удачно проскочил, но был и полный провал. Зато специальность сыграл хорошо, о чем сразу сообщила моя учительница, и еще подходили два преподавателя, одобрительно кивая головами. Я и сам это чувствовал. Помню, как меня трясло, когда называли зачисленных на поток студентов. Моей фамилии долго не было. Так долго, что я посидел, почернел, снова посидел, Потом куда-то улетел и, долго не возвращаясь, умер. Я так думал. Список закончился, меня не назвали. Ноги мои подкосились, в глазах потемнело, и я понял, что умер окончательно. Это было полное поражение. Представил отца, представил маму, представил слова, сказанные ими, представил дальнейшие отношения. Все представил. И мечтал лишь об одном, чтобы это закончилось немедленно, и я бы снова проснулся довольным, как после беспокойного сна. Даже был согласен вновь стать младенцем пусть хоть в какой угодно семье, только не имея тех мыслей и того страха, который был. Поступивших зачитывал сам директор. В конце он сразу вышел из зала, но я бросился за ним в коридор, даже не знаю по какой причине, догнал и, не смущаясь, не соображая уже ничего, спросил, казалось бы, совсем нелепый вопрос, а я разве не поступил? Директор был явно не в себе. но Он обычно был не в себе. Нахмурился и спросил фамилия. Я пролепетал свою фамилию. «Так я же вас назвал!» У меня снова подкосились ноги. «Нет», — выдавил я. Директор посмотрел в список, прищурился и сказал. «Так вот же, вот вы, почти в самом начале, вы зачислены». Я чуть сознание не потерял от счастья. Начались каникулы. И вместе с ними я познал всю прелесть фортепианного отделения. Сразу огорошили, что в сентябре надо будет сдавать несколько этюдов. Учитывая, что этюды и гаммы я не играл хочется добавить никогда, то с ужасом понял, что лето существует совсем не для отдыха, а наоборот, для усиленных занятий. Началась внутренняя борьба с самим собой, когда один Олег говорил, что ничего страшного, прорвемся. Месяц на подготовку нам с тобой хватит. За глаза начнем в августе. А другой Олег, тоже я, не верил первому и понимал, что надо начинать заниматься уже сегодня, а то будет полный попадос. Второй Олег в результате оказался прав, случился попадос но он не смог приубедить первого. Более того, первый оказался настолько настойчив, что сумел убедить второго Олега не начинать и в августе, аргументируя, что, мол, мы и так талантливы, и нам хватит трех недель. Потом срок срезался до двух недель. Когда осталась всего одна неделя, и второй Олег тихо выл, сидя в углу на корточках, то и первый Олег понял, что дело дрянь. Решено было выучить только один этюд, а другой не трогать, сославшись, мол, на болезнь рук, тем более, что они как нельзя кстати, начали разрываться и будто по взмаху волшебной палочки. На деле тот один этюд оказался еще страшнее другого, и решение было вновь изменено. Первый этюд откидывался в сторону, ссылаясь на больные руки, а второй был с трудом разобран и выучен с грехом пополам. Хотя «выучен» — это очень громкое слово, настолько громкое, что я принял следующее решение вообще не играть, потому что, ну, как бы, понимаете, руки болят. Неделя прошла в ожиданиях просто ужасно. Начался учебный год, я пришел к преподавателю с горестной историей о том, что на меня нашла страшная порча. Мне почему-то поверили и пошли навстречу. Тем более, что в сентябре это была чистая правда. Пошли навстречу, значит, перенесли сдачу этюдов куда-то далеко вперед, что для меня означало «пронесло». Я надеялся, что потом обо мне забудут. И начались трудовые будни. На первом же занятии мне жестко дали понять, что здесь не детский сад, потребовав к следующему разу принести наизусть аж два других этюда. Мало того, что я еще не отошел от летнего шока, который никто не отменял, и сама схема занятий была для меня нереальна в принципе, так еще и техническая сложность этюдов была недоступна для моей, так сказать, той техники. Готовые этюды на следующий урок я, конечно же, не принес. Вместо этюдов я купил пластырь и перемотал все пальцы. Благо было, что мотать и чем мотать. В таком вот костюме мумии-неудачника я явился на урок. Моя учительница, Очень заинтересовалась моим внешним видом И как бы прониклась, что ли Ей были очень близки эти занудства И выбивание жалости от болезней Потому что она сама была в приличном возрасте Ты еще и ухаживал за своей мамой Боюсь даже представить, в каком возрасте Короче, с болезнями она была на ты Посыпались советы и расспросы «Хе -хе», подумал я Не под силу вам такая заваруха Но вслух не сказал А пытался, в кавычках, честно лечиться Своего я добился и этюдов не играл Прошло несколько занятий, стало ясно, что пора давать мне программу, не дожидаясь никаких этюдов. Программа оказалась нереально трудной. Тогда так показалось. «Уж лучше бы это были этюды», — подумал я с горечью, но вслух снова ничего не произнес. Было очевидно, что надо играть по восемь часов в день, как и пророчествовала мама. Мне это очень не понравилось. Если честно, то занятия я люто возненавидел с того момента окончательно и бесповоротно. Вызывало отвращение абсолютно все». Инструмент, здание, учителя, требования, задания, занятия и мое светлое в кавычках будущее. Все перечисленное имело весьма далекое отношение к моему текущему пониманию музыки и положения вещей во Вселенной. И тогда обучение поделилось на две категории. Когда я пыжился что-то сыграть на уроке, но получалось от силы два произведения из шести. Потому что они получались как-то сами по себе, без занятий. Как то у меня раньше было в музыкальной школе. И когда я намертво обматывал пластырем пальцы, трясясь за дверью от волнения, затем входил к своей учительнице на чужой урок, когда занимался другой ученик, и мастерски играя роль, говорил, что «не могу сегодня заниматься, невозможно дотронуться до клавиш, очень больно». Мол, поймите, отстаньте. Кстати, такие дни были действительно довольно часто, но я продвигал их еще чаще. В таком ключе прошли первые месяцы, но нормально игралась только одна пьеса из шести потому что была самой легкой. В скорости светил экзамен, и, как говорил мой преподаватель, а воз и ныне там». Она вообще любила пословицы и поговорки. Я нередко этим пользовался, расспрашивая о глубоком смысле тех пословиц в надежде, что проговорим весь урок и играть не будем. Это работало какое-то время, пока она меня не раскусила. В декабре с ужасом узнал, что нужно сдавать технический зачет, другими словами, гаммы. Я даже не знал, что теперь будет хуже пьеса к экзамену или к гаммы, потому что гаммы я совсем не играл. А то, что играл, трудно было назвать гаммами. Добили меня те способы и приемы игры, которые требовались. На их исполнение понадобились бы месяцы тренировок. Подразумевалось, что человек играет гаммы последние 8 лет каждый день. Поэтому однокурсников новость это вообще не напрягла. Играли все, кроме меня. Ну, для них подразумевалось, а для меня было полное недоразумение. Спасти меня могла только смерть. А ее все не было. На технический зачет я не пришел, попросив учительницу передать педсовету, что, мол, кровь бьет фонтаном, потолок, из руки. Сдам через пару месяцев мамой, клянусь. Она честно передала мой текст заведующей кафедрой фортепианного отделения. Но я не думаю, что-то оценила. Вообще, я уже понял, что надвигается большой переполох в моем светлом музыкальном будущем. У сильных мира сего имелся зуб на меня. Такие финты, что я выкидывал, были неприемлемы для нашего выдающегося фортепианного отделения. Говорю это сейчас без капли иронии. А потом наступил день экзамена. К нему я готов не был. Никак. Понятно, что болели руки, но я настолько был не готов стать пианистом в том возрасте, настолько не понимал, где оказался и как, настолько ненавидел все вокруг, что вряд ли во всем этом были виноваты лишь мои бедные руки. Сейчас бы они меня не остановили. Да они и не останавливали ни разу после решения двигаться вперед. Плевал я на них. Но тогда, в том году, это был 1995 руки были моим единственным спасением от всего, словно маленькая смерть. Правда, сомневаюсь, что спасение было эффективным, потому что болезнь ни на кого не производила ни малейшего впечатления. Честно говоря, всем было без разницы, насколько мне больно. И больно ли в принципе. По-настоящему и честно это называлось «все равно». Так, подойти, покачать головой, что-то спросить, оля посочувствовать, могли. Но к реальному пониманию, каково испытывать порезы на себе ежеминутно, это не относилось. А те, кто вроде понимал, не понимали, каково при такой болезни играть на фортепиано. Короче, номер не прошел. И вот тогда я заболел по-настоящему. И болел три месяца подряд. Была какая-то постоянная высокая температура, буквально высокая, что дало возможность вообще не ходить в училище. К счастью для меня, учительница и сама часто болела. Помню, какие это были по-настоящему счастливые дни, когда весь чернее тучи, я с ужасом ожидал ее урока в коридоре, но вдруг она не приходила. Наверное, это были лучшие дни в моей жизни тогда. Оказывается, немного мне надо было для счастья. Так вот, на экзамен я не пошел и снова попросил преподавателя сделать легкий перенос хотя бы на два месяца. Наглость была, конечно, несусветная, но мне неожиданно пошли навстречу и разрешили вообще не сдавать. Вообще, погрозив пальцем, что на летнем экзамене такого повториться не может. И я был самым счастливым человеком на земле в тот день. Родители ничего не знали. Думаю, что я сдаю экзамены нормально, а в голове мои могильщики в поте лица давно рыли мне могилку. И я активно им помогал в этом нелегком деле. В один из дней, несмотря на все договоренности с экзаменом, прозвучал телефонный звонок то было утро какого-то воскресенья. Отец и я были на кухне, дома. Папа жарил картошку, мама что-то делала в соседней комнате. Прогремел звонок, и я успел снять трубку первым, случайно. Там послышался голос моей учительницы. Ножки мои в очередной раз подкосились, она поинтересовалась, можно ли пригласить телефону отца, чтобы обсудить с ним тему моей дальнейшей профнепригодности. Я куда-то словно улетел, теряя сознание, но... На автомате, честно и спокойно, как танк, выпалил, мол, а папа нет. Отец при этом стоял в метре рядом. Но меня уже ничего не смущало. Я шел в вабанк. Никто из родителей не услышал этой реплики, поэтому мы мило проговорили с преподавателем, несколько минут о моем последнем шансе и о том, как бы ей очень хотелось серьезно поговорить с отцом. Я убедил, что его вообще нет в городе и не будет еще очень долго, мол, серьезная командировка. Она поверила, я попрощался и, белый как молоко, положил трубку. «Кто звонил?» – просил отец радостно. «Да никто!» – ответило мое тело невозмутимо, сославшись на какого-то своего приятеля и с наигранным энтузиазмом принялось поедать картошку. Вкус не ощущался, ибо жизнь была прервана. Кто бы только знал, какой это был собачий год. Началось второе полугодие первого курса, и все началось сначала. Технический зачет я таки попытался сыграть. Играл один перед комиссией. Играл очень плохо, как урод. Сыграл только частично. Мне поставили трояк, чтобы было честно. Наговорили кучу нелицеприятного. И я свалил оттуда, типа сдал. Программа на следующее полугодие оказалась еще труднее предыдущего. Я начал болеть по-настоящему сильно. Действительно, стал очень плохо себя чувствовать. Что продолжалось уже сутками напролет. Мои пальцы совсем вышли из строя. И это было настоящей правдой. Боль перешла в адское состояние. Так прошло еще три месяца. На специальность я совсем не появлялся, и видно было, что преподаватель больше не парится обо мне. Она была уверена, что все закончится сразу после экзамена. В смысле, меня отчислят за неуспеваемость. Поэтому больше не звонила домой и не собиралась. Наступил май. Я понимал, что если не убьюсь в последний месяц, то мне конец. И начал убиваться. Стал играть по 8-10 часов в день, как был должен играть человек, мечтающий стать реальным музыкантом. Занимался, по сути, впервые за год, или, правильнее сказать, за всю жизнь. И это действительно длилось 8-10 часов в день. Что было раньше немыслимо в принципе. И так прошел месяц. И было очень больно, и очень плохо, и сложно. Я совсем ничего не соображал и не понимал. К музыке и профессии теперь никак не относился. Просто играл как робот. Программу слепил. И узнал, оказывается, что за 4 недели состояние состоянии выучить весь этот шквал звуков и нот. Я был в состоянии. Другими словами, тот первый Олег, который утверждал, что за месяц можно многое, был прав абсолютно. В общем, собрал текст полностью, а местами очень неплохо добавлял туда смысл. Потом, перед самым экзаменом, у меня начались сбои в голове. Я вдруг понимал, что не знаю ни одной ноты из того, что учил. Не просто ни одной, а вообще никак. Не понимал, какая тональность, с чего начинается, о чем произведение, сколько там страниц, кто написал. В этот момент меня охватывал дикий первобытный ужас и знание, что Олега нет, а есть какое-то существо. Так случалось несколько раз в последние дни, и было это ужасно. Конечно, когда вышел на сцену в день сдачи экзамена, под презрительным взглядом заведующей отделением, больше всего я боялся, что приступ подключки проявится и сегодня. И не ошибся. Казус произошел где-то среди звуков то ли в четвертой пьесе, то ли в третьей, В конце. Вырубилось, как отрезало. Я увидел свои руки, клавиши и понял, что я в ауте и теряю контроль над происходящим. Потом, помню, руки стали играть совершенно другое. Благо, был Скрябин. Удачно вписавшись под его творчество, так было впервые, кстати. Я наиграл жуткое переплетение нот, всем телом ощущая, насколько на грани сейчас и насколько использую свой последний шанс. Для меня не существовало невозможного. Я просто играл, зажмурившись и зная, что если остановлюсь, попросит покинуть сцену. Я не остановился. В процессе дикой импровизации в стиле а-ля Скрябин пальцы ухватились за реальные ноты этой пьесы, не понимая его чуда, и продолжили играть настоящего автора, как ни в чем не бывало. Я доиграл, а затем и остальные два произведения. Встал, поклонился и вышел. Богом клянусь, это было интересное выступление, какие редко можно увидеть, потому что исполнялась настоящая борьба человека со своей нелепой судьбой. Так мне думалось. Но на деле наверняка был полный отстой. Я ждал оценок возле зала. Понимал, что ничего хорошего не поставят, но думал, что не меньше тройки. Просто потому, что исполнение выглядело удобоваримо. Вышла моя учительница и сказала, «Тебя решили наказать и поставили двойку. Мне очень жаль, но это было неизбежно». И быстро побежала к выходу. Я, кажется, умер в тот момент. И вовсе не потому, что дома ждала разборка. На нее было уже плевать. Я был сражен на повал тем, что со мной так поступили, что наказали, ведь я выглядел достойно на сцене, несмотря ни на что. Ну, так я думал. Но действительно сыграл неплохо, а влепили парашу. В лучшем случае происходящее означало пересдачу, а на деле – отчисление. Фортепиано-отделение не хотело моего присутствия, было очевидно. Я порочил их светлое имя. И тогда мне ничего не оставалось, как отправиться домой, не понимая, как быть дальше. Пришел, сказал маме про двойку и закрылся в комнате. Мама не смогла ничего ответить и сразу принялась названивать отцу. Он примчался. Я долго слушала о жизни, о том, какой я тюфяк, слабак, ну и много всего другого. Тогда мало кто знал на самом деле, какой была моя настоящая жизнь. Проще говоря, никто не знал. Не знает и сейчас. Потом решили меня вытаскивать. Папа занялся вопросом моего дальнейшего существования на фортепианном отделении. Это было ужасно унизительно. В результате поднялась вся тема со специальным наказанием. И было признано, что оценка за экзамен занижена. Исправили, конечно, и поставили частную тройку. И я остался на отделении. Но пострадавшая вследствие разборок заведующая фортепианным отделением, ибо значимость ее была ущемлена, да и тряхнули их всех не слабо, она слила всю информацию обо мне, и о том, как я реально учился весь год. Понять было можно, она отбивалась. Ну, а я попал по самой здрасте, потому что кроме специальности другие предметы были у меня тоже не блеск. А уж сколько не посещений и пересдач, эта тема отдельная. Все докатилось до отца, вот тут-то и влетело мне не кисло. На этот раз по-настоящему. Так закончился мой первый курс. Его назначение я не понял, и смысла тоже. Это был один из самых ужасных периодов моего музыкального пути, И существование в целом. Ненавижу ту свою жизнь. Вычеркнул бы, да никак. Наступило лето, и снова задали этиуды Но после выученной за месяц программы я к этому никак не отнесся. Мне было по барабану. Зато страшно драматизировал произошедшие события. Родители очень сильно меня прессовали в надежде, что вернут меня на путь истинный. Но никто не понял, что я далеко не тупой. И это и был тот самый настоящий истинный путь. Вся тема сводилась не к тому, что я лентяй, а к тому, что никто не знал ни меня, ни моих способностей, ни моей болезни, ни причины моей болезни. Не знал и не собирался узнавать. Начал часто болеть сердце. Стал пить валидол, потому что иногда не отпускало ни на минуту. Сначала выпил все, что было у мамы в запасах. Потом сам покупал и никогда не входил из дома без таблеток. Появились седые волосы. И это было, по меньшей мере, нелепо в мои 16 лет еще весной я решил научиться играть на саксе. Вот так просто, решил и все. Пошел в свою бывшую музыкальную школу, взял там дудку на прокат и начал заниматься у местного преподавателя, который потом еще и в институте мне встречался. Дудка была старой, сломанной, но это не остановило, и я все равно пытался дудеть. Что означает фраза «дудка не кроет» я понял очень хорошо практически в самом начале, когда два урока подряд вместо звука раздавался пронзительный свист. Преподаватель говорил, что проблема только во мне, потому что когда он брал саксофон, тот зараза исправно работал. Реальный факт. Для меня же его заявление было не ново, особенно в тот год, но потом выяснилось, что преподаватель ошибся. Он как-то обмолвился, что проблема звукоизвлечения у меня из-за моих слишком больших губ и большого языка. Я пытался добиться пояснений, как так, потому что не раз наблюдал губастых негров, свободно играющих на саксофонов. но преподаватель был недалеким парнем, честно говоря. Поэтому настаивал на своем. И однажды он резюмировал. «Нет, все, ты не способен играть на саксофоне. Тебя не получается. Это не твой инструмент». И в очередной раз, взяв сакс в руки, дунул сам. Но вместо звука раздался пронзительный свист, такой же, как у меня. Он смутился, сразу полез смотреть, пытаясь разобраться, в чем дело. И практически сразу обнаружил отлетевшую пружину. Преподаватель быстро вставил ее обратно и, смущенно, не глядя в глаза, передал мне саксофон. Я дунул и, конечно же, заиграл. Губы и язык были ни при чем. После этого случая я походил к нему на занятия совсем недолго. Что было логично. И, разумеется, летом я не собирался учить заданные этюды, пока не наступил август. А он все-таки наступил. Этюды те выучил, но плохо. И в последние дни перед сентябрем вдруг жестко осознал, что в гробу я видал все фортепианное отделение со своими правилами и отношениями. Просто горяно синим пламенем вместе с кафедрой. И я уверенно направился к отцу сообщить о том, что больше так не могу, болят руки и все такое. Отец выслушал как-то спокойно и спросил, ну и что делать будем? А у меня давно зрело новое решение – поступить на духовое отделение музыкального училища по классу, конечно же, саксофон. На том и договорились. Начал переводиться. Весь сентябрь болтался между фортепианом-отделением и отделением духовых инструментов. Моя учительница по фортепиано, встретив меня в фойе, сказала «Уж не думала, что снова увижу тебя здесь. Тебе же вроде два поставили». Я ее аккуратно поправил с оценкой и ответил, что на занятия к ней больше не собираюсь, ибо перехожу на другой инструмент. Не могу сказать, что она расстроилась. И главное, я-то точно был рад. Подошел к концу сентябрь. Впервые попал во второй корпус училища, о существовании которого не догадывался раньше. Здесь держали почти всех остальных – духовиков, народников, вокалистов, дирижеров, хоровиков. Искал я своего будущего преподавателя, Михаила Геннадьевича. Поднявшись на второй этаж, выяснил, что сегодня господ можно не ожидать. Так мне сообщили. А точнее, их не было, нет и не будет. Тогда еще никто не догадывался, что эта практика посещения вообще нормальная. О чем незамедлительно меня проинформировала другая учительница. «Со мной был отец. Тот здраво рассудил. Ну, раз ни того, ни другого нет, пошли на следующий этаж, на дирижерское хоровое отделение. Может, туда возьмут. Папа у меня рубаха, парень. Поднялись на этаж выше. Сложность была в том, что я не собирался идти на первый курс снова. Хотелось начать новый инструмент сразу со второго года обучения. Встретились с заведующей кафедры дирижерского хорового отделения». Она окинула меня взором и спросила что-то про какую-то сетку. Я смущенно улыбнулся, намекая, что не в зуб ногой. Она сказала, я не могу вас взять на второй курс. На первый да, пожалуйста, хоть сейчас. На второй нет. Что ж, мы снова спустились на этаж ниже в поисках неуловимого Михаила Геннадьевича. Но тот был реально неуловим. После неудачных попыток встретиться с ним в непринужденной обстановке, мы таки пересеклись в кабинете директора на официальной основе. Там я познакомился со своим вторым настоящим педагогом в самом широком смысле этого слова. Михаил Геннадьевич восстановил мне вообще всю базу понимания музыки в целом. Особенно это касалось эстрады, что интересовало больше всего. Той легкости в отношениях между преподавателем и учеником я не встречал ни до, ни после. Но так было гораздо позже, когда я смог доказать, что чего-то стоя и способен на многое. А в те первые разы встреч напоролся на стену непонимания. Особенно запомнился мой первый урок. Зашел я в актовый зал второго корпуса. Зашел очень аккуратно, потому что это трудно было назвать классом. По центру стоял рояль, а за ним сидел и наигрывал сам Михаил Геннадьевич. Причем вовсе не классику. Оттуда лилось что-то джазово-эстрадное, такие настоящие аккорды и обращения, которые последний раз я слышал а, разве что от Саши в эстрадном кружке. Михаил Геннадьевич был невозмутим и даже не повернул головы в мою сторону. Дудочку разбирай. — сказал он странную фразу. «Что, что разбирай?» — переспросил я. Он остановился, выпучил глаза, очевидно изображая мое изумление и показывая, что он не собирается нянчиться со всякими дебилами. «Дудочку разбирай?» — повторил он то же самое. У меня как-то затряслись ручки от всего этого. Я подумал, что, может, попал вообще в самое плохое место на земле. Хуже, чем фортепианное отделение. Так мне думалось, пока в зал пинком кто-то не выбил дверь». В проеме появился довольно крупный парень в надорванных голубых джинсах с кейсом в руке и, шумно засопев носом, прошел мимо. Я просто обалдел от такой выходки. «А, Антоша», — ласково сказал Михаил Геннадьевич, — «заходи». От такой реакции я обалдел еще больше. Михаил Геннадьевич вдруг попросил сложить мою дудочку обратно, чем поверг меня вообще в пучину непонимания, а сам тем временем начал спокойно заниматься. Тут я понял две вещи. Во-первых, у моего нового преподавателя... Не существует урока по специальности в какое-то конкретное время. И урок не длится жестко 45 минут. Во-вторых, мне надо играть так, как этот Антоша, что являлось единственной возможностью завоевать уважение Михаила Геннадьевича. И тогда я начал заниматься. И занимался я по 10 часов в день. И уже через три недели сдавал свой первый зачет. Мне поставили трояк, конечно, но это совершенно не смутило, потому что инструмент для меня был новым. Я играл всего три недели, по труду. И я продолжил заниматься как проклятый. Поначалу Михаил Геннадьевич звал меня исключительно по фамилии, игнорируя имя, но по мере того, как я рос, сменил гнев на милость. К зиме я уже сыграл зачет на четыре, а в конце второго курса был иллюстратором у всех пианистов, играл со всеми подряд, помогая сдавать им концертмейстерскую практику. Учитывая, что их экзамен проходил в виде концерта, мне удалось произвести настоящий фурор среди преподавателей фортепианного отделения, моих бывших преподавателей. Никто не ожидал вновь увидеть меня на сцене, да еще в таком виде. Некоторые из тех, кто усиленно топил меня год назад, растрогавшись, даже звонили моей маме выразить восхищение. Не всех я любил тогда, мягко говоря. Но это был мой ответ Чемберлену. Опишу несколько деталей, которые поначалу убивали на духовом отделении своей несправедливостью. После фортепианного отделения на всех остальных предметах, особенно сольфеджио и теории музыки, я был настоящим монстром, на фоне других студентов. Моя натянутая четверка по сольфеджио у пианистов была ничем иным, как 20 баллов у духовиков. Те диктанты, что давались духовикам, я писал за две минуты уже после второго прослушивания. Те номера, что давались петь духовикам, вызывали приступы дикого хохота. И я не мог поверить, что в одном и том же помещении одного и того же здания могло быть все так по-разному. Это было какое-то элементарное училище, напоминавшее школу, Только в моей голове все было совсем не так, как в школе. Я пахал, словно папа Карло, несмотря на легкость в обучении, хотя духовой инструмент легким назвать никак нельзя. Он компенсировал все другие предметы с лихвой. Это стало известно уже в первый же месяц. Сама легкость радости не вызывала, потому что я видел жизнь в сравнении. Тот факт, что где-то рядом всегда были люди, которые даже не догадывались обо всех мучениях, находясь в том же здании, меня убивал. Здесь я наблюдал жизнь в свое удовольствие без всяких законов и правил. Здесь играл только тот, кто хотел, а остальные просто ходили. Никто не вздергивал никого на висельцу, особенно после выполненных условий. Был непонятен весь тот цирк, что устроили мне на соседнем отделении. Да, я всегда догадывался, что есть люди, которые ничего не знают о сложной жизни. Причем я догадывался, что таких людей основная масса. За это люто ненавидел все свое существование». В 2011 году, кстати, спустя лишь 15 лет после тех событий, музыкальное училище думали закрыть, ввиду того, что весь поток по всем отделениям составил там не более 50 человек. То бишь никому больше не хотелось связывать свою жизнь с музыкой. Когда-то 50 человек пытались поступить только на фортепианное отделение, и пытались не один год. Время многое меняет. Кем сейчас стали те счастливчики, кого ярая заведующая фортепианного отделения оставила учиться? Да никем они не стали. Тогда как настоящие музыканты и композиторы были изгнаны с позором и унижением. Хотите сказать после этого, что жизнь прекрасна и ее надо любить?